Глава 68. 27 декабря 2013 года. Бостон. Нетвёрдым шагом Дженкинс вышел из госпиталя, еще ощущая дурманящее воздействие препаратов и острое чувство счастья от осознания того, что он остался жив. Пошатываясь, он направился прочь с книгой в руках. Ему казалось, что в ней скрыты ответы на все его вопросы о Лауре. Директор брел по улице в поисках безопасного места, где бы он мог ее прочитать. Неожиданно он наткнулся на парк бостон Коммон. когда много лет назад они с Клаудией только приехали в город. Они проводили в этих садах долгие послеобеденные часы, играя, прогуливаясь по земляным тропам теряясь между дубами и ивами и наблюдая за проходящими мимо гуляющими и спортсменами. Им особенно нравился воздух, которым дышало это место сразу после заката, свет, который пробивался и освещал туманную дымку, встававшую над центральным водоемом, и шорох осенних листьев падуба под ногами. Директор. Вспомнил ту часть парка, где они обычно сидели вместе, глядя на водоем, и решил, что это как раз то самое, идеальное место, чтобы прочесть книгу. Он присел на одну из лавок и положил книгу на колени. С течением лет кожаный переплет потрескался и истрепался. В книге должно было быть около трехсот страниц, и все они пожелтели от старости. Казалось, она была написана не меньше века назад. Директор был уверен, что в ней он найдет подсказки, которые помогут ему встретиться с Лаурой. Он открыл первую страницу. Увидев ее, Дженкинс вздрогнул всем телом, руки его задрожали, а глаза в ужасе распахнулись. На ней... Не было ничего. Страница была абсолютно пустой. И не только она, но и все остальные. В книге не было ни единого слова, ни одной буквы или фотографии, ни одного символа и никакой надежды. Одну за одной он перелистывал желтые страницы, пытаясь обнаружить склеенные листы и следы и выцветших чернил или какой-нибудь другой знак, который выведет его из отчаяния, «Не может быть», — сказал он. «Что все это значит? Такая древняя книга и абсолютно пустая». Директор закрыл глаза, страстно желая, чтобы, когда он их откроет, что-то изменилось. Но как раз в тот момент, когда он хотел отдаться надежде, в кармане его куртки завибрировал телефон. «Неизвестный номер?» — удивился он, но... Принял вызов. Неуверенно поднеся телефон к уху, он ответил «Да». «Добрый день, доктор Дженкинс», — послышался тихий голос на другом конце. «Как вам спалось?» «Что? Кто это?» «Вы не хотите знать этого». «Как это нет? Откуда вы знаете мой номер? Откуда вы знаете меня?» Вы не хотите знать правду. Кто вы? Я, доктор Дженкинс. Это я. Я тоже, доктор Дженкинс. Это невозможно. Что невозможно, доктор Дженкинс? Что вас зовут, зовут так же, как и меня? Почему вы так считаете, доктор? А что, если вы говорите сам с собой? с глубинами вашего разума. Вы один из моих бывших пациентов? Если это так, уверяю, я узнаю, кто стоит за этой злой шуткой. Вы приближаетесь к правде, доктор Дженкинс, но вы еще не готовы к ней. Что вам от меня надо? Взмолился директор, не в силах больше ни о чем думать. Я хочу, чтобы вы навестили меня, доктор Дженкинс, сейчас. «Навестил вас? Да я даже не знаю, кто вы такой. Я не знаю, мой ли вы пациент или нет. У меня нет времени на глупости». «Вы думаете, что смерть Клауди — это глупости? Или то, что вы не знаете, где находится Лаура? Или то, что вы понятия не имеете, почему все это происходит с вами? Разве отрицать свою жизнь — это глупости? Откуда тебе все это известно, сукин ты сын? Ты что, следишь за мной?» «Время на исходе, доктор Дженкинс!» «Что ты имеешь в виду?» «Финал. Близок. Сейчас вы держите в руках книгу, которая вашим глазам кажется пустой и которая не говорит вам ничего ни о вас самих, ни о вашей жизни, ни обо всем том, что важно для вас. Однако она значит намного больше, чем все это». И хотя сейчас вам кажется, что это всего лишь обычная книга с незврачной обложкой, написанная неизвестным автором, тогда, посреди пожара, в борьбе с огнем, она означала для вас намного больше. Она была для вас надеждой. Надеждой найти Лауру и отомстить за Клаудию. Дженкинс молчал, не зная, что ответить. Он тяжело вздохнул. Из-за сказанных незнакомцем слов в груди вдруг потяжелело, будто на нее уронили тяжелый камень. «Откройте книгу еще раз, доктор Дженкинс. Вы следите за мной?» — сказал директор, помотав головой из стороны в сторону, чтобы увидеть кого-нибудь с телефоном. «В парке никого не было». А с того места, где он сидел, разглядеть какой-нибудь силуэт в окнах зданий, стоящих в отдалении, было невозможно. Откройте ее. Я уже проверял, она пустая, в ней ничего нет. Незнакомец положил трубку. Доктор Дженкинс не знал никто кто это был, ни зачем этот человек звонил ему. Однако директор все же послушался голоса и открыл книгу. От увиденного он окаменел. Строки, начерченные кривым почерком, покрывали первую страницу сверху донизу. На всем листе не оставалось ни одного пробела, ни одного свободного пространства. Одни и те же слова, написанные в разных направлениях и разного размера, Повторялись повсюду, одни заглавными буквами, другие — строчными, некоторые — красными чернилами, а некоторые — черными. Иногда одно слово занимало от пяти до десяти сантиметров, а иногда умещалось всего в нескольких миллиметрах. «Ейколт», «келост», «лекойст», «локец», «селткол». Все листы были исписаны одними и теми же словами. На первых страницах письмо было более беспорядочным, большие буквы мешались с маленькими, одни слова шли справа-налево, а другие наоборот. Директор переворачивал страницы одну за одной, и вскоре он начал замечать некоторую закономерность и стройность, а текст начал приобретать иной вид. В нем все еще были одни и те же слова, но теперь написанные идеальными строками, все одного и того же размера, с четко отмеренными отступами и пробелами. Иногда между ними появлялись слова, в которых, казалось, был какой-то смысл. «Джейкоб». «Джейкоб? Откуда здесь его имя?» — прошептал доктор сам себе. Он ничего не понимал. Книга, которая посреди пожара окрылила его надеждой. Оказалась шуткой для развода дураков. С ненавистью он схватил книгу и выбросил в мусорное ведро рядом с лавочкой, на которой сидел. Директор резко встал, чтобы направиться обратно в психиатрическую клинику, поговорить с Джейкобом и узнать, как его имя оказалось в книге. Но вдруг улицы залил вой полицейских сирен, а из придорожных баров высыпали любопытствующие Директор подошел к толпе, образовавшейся у одного из них, и встал на носочки. «Что там стряслось?» — спросил он мужчину перед собой. «Вы не знаете?» «Что?» — с тревогой спросил директор. «Этот тип, обезглавливатель, сбежал». «Как это сбежал?» «Вот так. Весь город на ушах стоит. Можете себе представить, что этот сумасшедший разгуливает где-то здесь, на свободе. Но как это произошло?» «Понятия не имею». Никаких сообщений еще не было. Единственное, что известно, что ему удалось сбежать. Ходят слухи, что с агентом полиции. Кто бы мог подумать?» Директор ничего не ответил. С потерянным взглядом он лишь кивнул. Мужчина продолжил. «Мир сошел с ума. Агент полиции помогает психопату сбежать. Такое ощущение, будто все перевернулось вверх дном и перепуталось». «Неужели я один на всем свете еще в своем уме?» «Секунду. Как вы сказали?» «Вы меня не слышите?» «Говорю. Неужели я один еще в своем уме?» «Нет, нет, другое. Что, все перевернулось вверх дном и перепуталось?» «Да». «Что с вами?» — сказал мужчина, сдвинув брови. Директор повернулся и бегом бросился обратно в парк. «Принято говорить до свидания, невежа!» — крикнул мужчина. Прибежав на место, Дженкинс полез в мусорный бак и вытащил книгу. Торопясь, он открыл ее и снова сел на лавку. «Будто все перепуталось!» — прошептал он. Он прочел первое слово, ей колд, и вдруг, несколько секунд спустя, ему все стало ясно. «Как я мог не заметить!» Он неожиданно понял, что все слова состояли из одних и тех же букв, сложенных в различные комбинации, кроме одной — «Солт-Лейк-Сити».